В воскресенье утром Маша проснулась и поняла, что на улице ливень, настоящий, с громом и молнией. «Вот и ладненько», — решила она, — «не нужно придумывать причины, по которым она не сможет отправиться на теперь уже полуденное свидание с Егором». Всю субботу, занимаясь делами по дому, она вспоминала их встречу. Как он выглядел, боролась с желанием увидеть его снова, не признаваясь в этом даже самой себе. К вечеру извелась окончательно и решила, что ни к чему хорошему знакомство, что началось так странно, привести не может. Решила ответить категорическим отказом от повторного свидания, но тут же сообразила, что сделать этого не сможет по той простой причине, что у нее нет даже номера мобильного Егора. И он вряд ли позвонит, раз уж сообщил о месте и времени встречи. Засыпала она изнуренное физически и в растрепанных чувствах отметание между желанием увидеть его снова и нежеланием продолжать столь странное знакомство. В какой-то момент она даже собралась звонить Вике, чтобы спросить совета, но тут же передумала, поняв, что придется рассказывать то и все, а также оправдываться, почему промолчала тогда в баре. Природа, а может и сама судьба была явно не на ее стороне. К десяти часам дождь прекратился, как по мановению волшебной палочки, и выглянуло солнце. А еще через час улицы высохли, словно и не лило сутки на пропалую. Странный какой-то конец августа выдался в этом году. Лето чередуется с осенью. День стоит августовская жара, на следующий дует ледяной ветер, нагоняет свинцовые тучи, и кажется, что уже октябрь подходит к концу, и вот-вот ляжет снег. Сегодня же погода была настолько же нестабильна, как и Машина настроение. Проснулась она в растрепанных чувствах, дождю обрадовалась, как желанному гостю, с блаженством укуталась в одеяло и провалилась в воскресный сон, а когда открыла глаза и увидела, что в окно заглядывает солнце, то и вовсе не поняла, что испытывает. На кухне за утренним кофе Маша просидела чуть ли не до одиннадцати, все размышляла, стоит ли ей идти на свидание с Егором, пока не поняла, что если и дальше будет медлить, то попусту не успеет. Гардероб свой она продумала более тщательно на этот раз, почему-то захотелось выглядеть по-настоящему привлекательно и женственно. Выбор ее полноплатья с широкой юбкой в крупную складку, чуть выше колена, так модное в этом сезоне. Не доверяя погоде, машу прихватила с собой кофту, хоть солнце и пекло по-летнему. Она даже вымыла голову и вытянула волосы утюгом, чего сама от себя не ожидала. Такого она не делала давненько, отдавая предпочтение конскому хвосту. Маша принципиально не брала машину в выходные. Водила она с прошлого года, когда отец преподнес ей на день рождения белоснежную «Ладу Приору», перевязанную розовой ленточкой. Привыкнуть к интенсивному движению на дорогах не могла до сих пор, но уже успела заценить преимущество собственного руля перед городским транспортом, а в выходные предпочитала отдыхать и от руля в том числе. На этот раз она изменила принципам и отправилась на свидание на машине. Наведение марафета и выбор наряда заняли столько времени, что в запасе оставалось не больше десяти минут. А опаздывать Маша не любила больше всего. Ровно в двенадцать она припарковалась возле мощеной булыжником площади, одним из самых романтичных мест города – где, наверное, половина влюбленных пар назначали свидания. Повсюду пестрели клумбы в убранстве осенних цветов, а между ними прятались лавочки в тени невысоких деревьев. Идеальное место для настроя на лирическую волну. Только в себя она такого не чувствовала, когда выбиралась из машины, одновременно пытаясь определить, где же ей искать Егора. В том, что он ее уже ждет, Маша не сомневалась. Как ни странно, взгляд сразу же выловил уже знакомую фигуру – Егор сидел на самой ближней к ней лавочке, словно знал, что она подъедет именно с этой стороны. Сегодня на нем не было куртки, и Маша по достоинству оценила крепость его бицепсов, не скрытых коротким рукавом футболке. Он тоже ее заметил, едва она ступила на площадь. Тут же поднялся с лавки и двинулся навстречу. Маша невольно притормозила, залюбовавшись его статной фигурой и пружинящей походкой. Все-таки он очень интересный внешне, невольно отметил ее сознание. Егор подошел так близко, что в какой-то момент ей показалось, что он ее сейчас поцелует. Она даже почувствовала легкое разочарование, когда этого не последовало. Почему-то именно сейчас ей захотелось ощутить его губы на своих. С трудом взяла себя в руки и заговорила первая. «Привет! Я думала, что дождь и сегодня будет лить весь день». Разговоры о погоде. Она чуть не закатила глаза. «Ну, конечно, о чем еще можно поговорить? Он решит, что встретил самую недалекую девушку в городе. дождя не будет Егор взглянул на небо. Неделю продержится тепло. — Откуда такие познания? — невольно усмехнулась она. — Ты синоптик? — А кто он, собственно говоря? Кем работает? Где живет? Рой вопросов, над которыми не задумывалась раньше, захлестнул ее. — Странно. Они встречаются уже третий раз, но ни один из них ничего не знает про другого. И что еще более странно, так это то, что спрашивать не хочется. Значит, так тому и быть. — Меня бабушка научила приметам, — уклончиво ответил Егор. По его тону Маша поняла, что тему развивать он не собирается. «Чем займемся?» — поинтересовалась она, когда поняла, что они топчутся на одном месте и, наверное, выглядят странно со стороны. Маша ожидала чего угодно, что он пригласит ее в кино или снова потащит в какое-нибудь кафе, но такого даже не предполагала. Город их был построен в лесу, повсеместно имелись оккультуренные поляны с лавочками и столиками перед входом в лес. Но последний раз, если не изменяла память, Маша пересекала границу урбанизации с дикой природой еще в школе, на уроки физкультуры зимой. В ту пору они два раза в неделю катались на лыжах, и хоть она это делала очень плохо, но умудрялась даже в каких-то соревнованиях участвовать. В лес в лес, возражать Маша не стала, потому что ничего лучше предложить не могла. На маньяка Егор тоже не тянул, так что никаких опасений она не чувствовала, а интуиции своей привыкла доверять. Перед тем, как слиться с природой, они зашли в ближайший магазин и накупили всякой всячины. Так захотел Егор, пообещав ей шикарный пикник. Участвовать в выборе продуктов запретил, велев ждать у кассы. Да ей не больно-то хотелось. По магазинам Маша ходить не любила. Делала это со списком, но и так умудрялась забывать купить что-то жизненно важное. Вот уж не думала, что можно получить такое удовольствие от простой прогулки по лесу. А еще наговориться в волю. Егор ей рассказывал все, что знает сам, про деревья, грибы, птиц. Задавал много вопросов, так что она не заметила, как выболтала ему все о себе. А главное, сделала это с удовольствием. Сегодня он располагал к откровенности. А может, лес навеял такое настроение своей тишиной и умиротворенностью? А еще подкупал живой интерес Егора к Машиной жизни. Видно было, что вопросы он задает не из праздного любопытства. Когда сил бродить уже не осталось, Егор усадил ее на пенек, а сам накрыл настоящую поляну. Шашлыком заменили жареные на костре сардельки. Так вкусно он их подрумянил, что Маша думала, не сможет остановиться, поглощая их одну за другой, пока не наелась от пуза. Приятным было наблюдать за его уверенными движениями, как разжигал костер, нарезал салат, жарил сардельки, а перед этим остругивал прутья. Все получалось у него красиво. Маша поймала себя на мысли, что любуется им. С уверенностью могла сказать, что это было самое лучшее ее воскресенье. К ее дому они подъезжали уже около восьми, на улицу начали опускаться сумерки. И снова она почувствовала непреодолимое желание, чтобы он ее поцеловал. Стоя в непосредственной близости от него, улавливая его дыхание, Маша понимала, что у нее кружится голова, а где-то внизу живота разрастается жар. Но он снова ничего не предпринял, лишь мимолетно пожал ее руку, надолго оставляя ощущение его горячих пальцев. Поднимаясь по лестнице, Маша поняла, что если они продолжат встречаться, и он ничего не будет предпринимать, то первый шаг придется сделать ей. Желание разрасталось стремительно, и скоро она не сможет его контролировать.